Волк Ларсен с презрительной гримасой отпустил мою руку. «Изнеженная рука за счет тех же мертвецов. Такие руки ни на что, кроме мытья посуды и стрепни, негодны. Мне хотелось бы сойти на берег, — решительно заявил я, овладев, наконец, собой». «Я уплачу вам, сколько вы потребуете за хлопоты и задержку в пути». Он с любопытством поглядел на меня. Глаза его светились насмешкой. «У меня другое предложение для вашего же блага. Мой помощник умер, и мне придется сделать кое-какие перемещения».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 «Вы со временем научитесь стоять на своих ногах и, быть может, даже ковылять немного». Я не придал значения этим словам. Замеченные мною на юго-западе паруса росли, они вырисовывались все отчетливые и, видимо, принадлежали какой-то шхуне, как и призрак, хотя корпус судна, насколько я мог его разглядеть, был меньше». Шхуна, покачиваясь, скользила нам навстречу, и это было очень красивое зрелище. Я видел, что она должна пройти совсем близко. Ветер быстро крепчал, солнце, послав нам несколько тусклых лучей, скрылось. Море приняло мрачный свинцово-серый оттенок, забурлило, и к небу полетели клочья белой пеной. Наша шхуна прибавила ходу и дала большой крен. Пронесся порыв ветра, поручни исчезли под водой, и волна хлынула на палубу, заставив охотников, сидевших на закраине люка, поспешно поджать ноги. «Это судно скоро пройдет мимо нас», — сказал я, помолчав. Оно идет в обратном направлении, быть может, в Сан-Франциско. — Весьма возможно, — отозвался Ларсон и, отвернувшись от меня, крикнул. — Кок! Эй, Кок! Томас Магридж вынырнул из камбуза. — Где этот юнга? Скажи ему, что я его зову. Есть, сэр? Томас Магридж бросился на корму и исчез в другом люке около штурвала. Через секунду он снова показался на палубе, а за ним шагал коренастый парень лет 18-19 с лицом хмурым и злобным. «Вот он, сэр», — сказал Кок. Но Ларсон, не обращая на него больше внимания, повернулся к Юнге. «Как тебя зовут?» «Джордж Лич, сэр!» — последовал угрюмый ответ. Видно было, что Юнга догадывается, зачем его позвали. «Фамилия не ирландская», — буркнул капитан. «Отул или Маккарти куда больше подошло бы к твоей роже. Верно, какой-нибудь ирландец прятался у твоей мамаши за поленницей». Я видел, как у парня от этого оскорбления сжались кулаки и побагровела шея. «Ну, ладно», — продолжал Волк Ларсон, — «у тебя могут быть веские причины забыть свою фамилию. Мне на это наплевать, пока ты делаешь свое дело. Ты, конечно, с телеграфной горы. Это у тебя на лбу написано. Я вашего брата знаю». Вы там все упрямы, как ослы, и злы, как черти. Но, можешь быть спокоен, мы тебя здесь живо обломаем, понял? Кстати, через кого ты нанимался? Агентство Мак и Свенсон? Сэр! загремел капитан.